Глава двадцать Когда я проснулась, то обнаружила, что в покоях, кроме меня, по-прежнему никого нет. Побродив по комнатам, я заметила в своей спальне дверь, которая сливалась со стеной. Даже дверная ручка повторяла узор на шелковых обоях. За дверью была стыдливо скрыта небольшая, но полноценная туалетная комната с ванной посередине. С первого взгляда можно было даже не понять этого. Сама ванна была выполнена в виде удлиненного кресла с деревянной крышкой, позволяющей сохранять тепло. В ногах большой металлический бак для воды. В нижней его части располагалась печурка, посредством которой вода нагревалась. Вспомнив, сколько уже времени я мылась кое-как, лязгая зубами от холода, мне захотелось немедленно организовать себе банный день. Подергав несколько раз за широкую золочёную сонетку, понадеялась, что меня услышали. И хотя избалованной барни я не являлась, подумала, что, занимая определенное положение, обходиться без прислуги было неудобно. Не могла же я сама здесь натаскать себе воды и растопить печь. За дверью послышались шаги и голоса. Я метнулась за вуалью, которая осталась на кровати. В гостиную вошел Елисей Иванович. Он был один. Там стоит горничная. Наш Арлы ее не пропустили. Вам что-то потребовалось? Я кивнула. Нужно пересмотреть нашу пропускную систему, а то придется мне сидеть тут голодный и грязный. Елисей рассмеялся. Сейчас отдам распоряжение. Что вначале, принять ванну или поесть? Он огляделся. Минутку, а где Соня? Она же за мной шла. Выглянув, управляющий обнаружил Сонечку рядом с гостиничной горничной, стоящую тихонько, глядя на охранников и не решаясь войти. Что же ты, дитя? Входи скорее, госпожа ждет тебя. Сонечка шмыгнула под его локоть и оказалась внутри номера. Я приобняла ее подбадривая и подмигнула. Девочка с любопытством оглядывалась вокруг. В руке она держала тощий узелок, по-видимому, со своими вещами. Елисей Иванович тем временем отдавал распоряжение горничной подготовить горячую ванну для госпожи и принести все необходимое. Затем завтрак посытнее. Свежий хлеб, масло, балык, икру, каши с маслом, сыров разных. Оленина запечена есть? Нарежьте, да с ягодой мочёной подайте». «Люсей Иванович, куда же столько?» прошептала я за его спиной испуганно. «Хватит, не надо всю кухню сюда переносить». Управляющий сделал жест, останавливающий меня, и добавил туда же, за дверь. «Большой кофейник, кофе, и через полчаса повторить горячий». Затем он закрыл дверь, повернулся ко мне и укоризненно сказал. «Госпожа Мали, вот вы мне поставили задачу, чтобы о вас говорил весь город. Скажите, о чем будет рассказывать эта горничная своим товаркам? Что вы съели по приезду одну булочку и чай? Даже им, бедным, обсудить и посмаковать нечего будет». Я пожала плечами. «Ваша мысль понятна. Но что же интересного в том, что я съела на завтрак примерно слона?» Елисей Иванович поднял указательный палец вверх. «По моим наблюдениям, людям больше всего интересно, что другие едят и с кем». Тот его взгляд упал на Сонечку, которая слушала его с живейшим любопытством. И еще некоторые подробности. Вот мы с первого и начнем. Горничная вернулась с большой корзинкой аккуратных чурочек для растопки печи. Остальные принадлежности шустро достал из комодика рядом с ванной и разложила на приставном столике. Разожгла огонь. «Скоро она греется. Услужить ли госпоже помыться?» — спросила она с готовностью. Я сделала витиватый отрицательный жест кистью и отвернулась к окну, постукивая туфелькой. «Пока что ничего не требуется. Мы позвоним, когда нужно будет здесь убрать и принести завтрак», — ответил за меня Елисей Иванович. Горничная смерила взглядом Сонечку, которую, видно, приняла за мою прислугу, и, поведя плечами, с презрительным недоумением удалилась. Я осталась одна и наполнила ванну. Погрузившись по шею в воду, некоторое время лежала так, просто наслаждаясь почти забытыми ощущениями. Чуть не заснула там. Потом, вспомнив, что меня ждут, принялась энергично натираться жесткой мочалкой, намылив ее куском земляничного мыла, отмывая себя до скрипа. «По-моему, в жизни я не чувствовала себя лучше», — призналась я, вернувшись. На мне был свободный домашний халат из многослойного жатого батиста. Волосы я вытерла полотенцем, распустила по плечам. Елисей Иванович задержал на мне взгляд и как-то поспешно отвернулся. Может, я выглядела фривольнее, чем полагалось? Я глядела себя? Да нет, вроде все прилично. Вот теперь, Елисей Иванович, я готова съесть все, что вы там заказали. Соня, ты?» Девочка охотно закивала. Перед ней стояла банбаньерка с конфетами, наполовину пустая. Тогда я распоряжусь, управляющий улыбался, но по-прежнему старался не смотреть на меня. «Да что такое произошло?» «На всякий случай я решила пойти переодеться». Сначала Елисей Иванович попытался протестовать против того, что мы сели есть все вместе. Пришлось его убеждать. «Госпожа Малета совершенно недопустима в глазах местных обывателей. Вы, восточная принцесса, вы для них существо практически недосягаемое. А тут мы с Сонечкой сядем с вами кашу есть. Никак нельзя!» Я фыркнула. «Елисей Иванович, даже если и так, ну кто сюда войдет?» Наши... А, тут я забыла, как зовут братьев охотников. Наш почетный караул у двери мухи не пропустит. Сонечка хихикнула. Управляющий махнул. Ладно, убедили. Какое-то время ели молча. Каждый думал о чем-то своем. Может, все-таки выйдем сегодня куда-нибудь, предложил я. День только начался. Соня, ты хочешь выйти погулять? На базар, например. «Посмотрим ткани какие-нибудь, украшения, безделицы. У Сонечки загорелись глаза. Елисей Иванович задумался и взглянул на часы-луковицу. «Что ж, раз вы отдохнули, пожалуй, что можно и выйти. Хотел отъехать по делам, устроить вам выход в одно интересное место, но можно и погодить. Собирайтесь пока, барышни». Мы с Соней перебирали наряды. Мне хотелось для первого выхода что-то этакое, необыкновенное, соответствующее ясному весеннему дню. В итоге я решила надеть лимонно желтый комисс с белой вышивкой. К нему шла такая же кноречная тюбетейка, с которой свисало множество бус из хрустальных каплевидных подвесок. Они струились по распущенным волосам и переплетались с ними. На одну эту шапочку у меня ушло несколько вечеров я нарядилась и прицепила вуаль закрывающую половину лица покрутилась перед зеркалом подняла руки над головой и застыла как статуэтка сонечка сосредоточенно оглядывала меня поправляя платок на голове и драпировку на плечах наклонившись к зеркалу я рассмотрела себя поближе конечно хорошо было бы накраситься по восточному в духе клеопатры но никаких красок у меня не было Впрочем, необычные мои глаза и так выделялись: светло-зеленые, как лесные озера в летний день, в обрамлении густых, длинных черных ресниц. Елисей Иванович, мы готовы? Вышла я в гостиную. Управляющий развел руками в восхищении. Настоящая принцесса, с вами и солнце не нужно, госпожа Мали. Елисей Иванович склонился в поклоне. Ну ладно вам, не переигрывайте, здесь никого нет, ответила я, впрочем, очень довольная. «Я абсолютно серьезен», — сообщил управляющий, и наша процессия стала спускаться по лестнице. «Я первая, а за мной вся свита. Елисей, Сонечка и наши ниндзя». Базар поражал масштабом и размахом. Здесь можно было купить лошадей, олени, домашний скот, шкуры, инструменты, домашнюю утварь, посуду, продукты и многое-многое другое. Отдельно, как город в городе, располагался на базаре «Китайский квартал». Там можно было найти экзотические специи, ткани, украшения. Ароматы здесь стояли невообразимые. Я с искренним восторгом рассматривала товары, иногда показывая Елисею Ивановичу, что мы покупаем то или это. В лавке с тканями мы застряли на целый час. В итоге Елисей Иванович велел прислать нам в гостиницу все образцы, чтобы не торчать здесь еще дольше». Следующим его испытанием стал магазинчик с благовониями. Великолепные флаконы, которые сами выглядели как драгоценные произведения искусства, с маслами, духами, мускусными натирками, лосьонами с золотой пылью, жемчужными мазями и какими-то ароматическими шариками и палочками. Отсюда в гостиницу отправился тоже целый сундук. А Елисей Иванович принялся безудержно чихать, чего мы с Сонечкой от души веселились. Естественно, все внимание было приковано ко мне. Люди не просто глазели на меня, как на экзотическую птицу, а выстраивались в длинный хвост, следуя за мной, как за неожиданным бесплатным представлением. «Можно возвращаться. Думаю, на первый раз достаточно», шепнул мне Елисей Иванович. И мы двинулись в ту сторону, где остался наш экипаж. Настроение было прекрасным. И тут произошло то, от чего у меня буквально остановилось сердце. Внезапно стих шум базара. Исчезли люди, их лица не стало слышно голосов. А прямо на меня стоял и смотрел Дмитрий Клеменцов. Я дотронулась до своего виска, чтобы убедиться, что не сплю. Потом коснулась под вуалью онемевших губ кроме меня никто ничего странного не заметил, то были какие-то доли секунды, которые растянулись для меня на неопределенное время. Дмитрий был в сопровождении какого-то якута, скорее всего, соуземляка и незнакомого мне товарища. Все они смотрели на меня, переговариваясь, так же, как и все вокруг. Не отдавая себе отчета, я сделала несколько шагов ему навстречу, взволнованно улыбаясь, впрочем, улыбки моей не было видно под вуалью, «Он же меня не узнает, ахнула я про себя. Елисей Иванович, почувствовав неладное, вышел вперед и заступил мне дорогу. «Что случилось, госпожа Мали?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «Там человек. Я знаю его. Мне нужно подойти». Попыталась объяснить и обойти управляющего. Тот стоял, как скала, не пуская меня. «Если вы знаете его, а он вас, значит...» «Нам нужно уходить отсюда, только если вы не собираетесь открыть всем, кто вы есть», произнес он еле слышно. «Нет, нет, но вы не понимаете», почти воскликнула я, стараясь однако, чтобы меня слышал только Елисей. «Пойдемте», велел он. «Мы вернемся, и вы мне все расскажете». Понимание приходило медленно и нехотя. Взглянув через плечо Елисея Ивановича на Дмитрия в последний раз, я твердо ответила. Пойдемте. Развернулась и пошла к экипажу, уже не глядя по сторонам.